Глава двенадцатая «Вы правда думаете, что я позволю этому случиться?» Катрина больше не сдерживалась. Кажется, все попытки решить возникшие проблемы мирным путем и скрыться, закончатся тут. Поэтому паладинша медленно вытащила меч и ткнула острием деурла прямо в грудь. Тот нахмурился, но внешне оставался спокойным. «Вы понимаете, что делаете, леди Дешенро?» Ой, я прекрасно это осознаю, как и вы. Хенг действительно бывал в яме и рассказал много интересного о том, что там происходит. К примеру, о несущих свет и о драконе. Значит, играем в открытую, ухмыльнулся он. Вы же не позволили бы нам просто так уйти. Я права? Разумеется, нет. Уж точно не после того, как ваш человек побывал внизу. Я в первый день нашей встречи говорил, что оставаться тут вам не стоит, но вы не послушались, стали лезть куда не надо. И в итоге сообщу в трилор, что у нас случился бунт. Леди де Шенроа со своими людьми решили помочь нам, но к несчастью погибли. Он покачал головой. Но возможно, если истинное пламя будет к вам благосклонно, то оно вернет вас в этот мир. Глаза де Урло вспыхнули золотистым огнем, и он мощным пинком отправил стол в полет вместе с Катриной. Девушку сбила с ног и сильно приложила о стену позади. Но усиленное манное тело было куда крепче обычного, так что она выдержала этот удар и тут же бросилась в атаку на начальника каторги. Тот выхватил из-под стула шипастую булаву и, вскочив на ноги, попытался нанести ей удар. Катрина уклонилась и контратаковала из низкой стойки. Ее оружие почти рассекло толстая пузо Де Урла, но тот, несмотря на свою упитанную комплекцию, оказался довольно проворным. Он обрушил на Катрину вертикальный удар, который девушке пришлось заблокировать, но ее ноги едва не подогнулись от мощи. Де Урла брушил на нее один сокрушительный удар за другим, отчего даже после усиления маны ее руки не имели от его атак. Ей приходилось тратить невероятные силы, чтобы удерживать меч. Когда в очередной раз Де Урл атаковал, Вместо того, чтобы просто отразить атаку, Катрина немного сместила кренок, чтобы оружие противника соскользнуло, а сама сделала рывок в сторону. Тут же ванзив меч в незащищённый бок начальника каторги, Деурл отступил, морщась от боли. Кровь хлынула из раны, но на удивление вяло. "А вы хороши", ухмыльнулся он и вновь ринулся в атаку. На этот раз его удары были куда быстрее и сильнее, и всё же чувствовалось отсутствие практики. Дэурл был быстрым и сильным, но в то же время мало сражался. Больше Катрина не пыталась мериться с ним силой, и эта тактика оказалась куда более эффективной. Она провела обманную атаку и воспользовавшись тем, что начальник открылся, полоснула его клинком по бедру, но одновременно с этим подставилась и сама. Мощным вертикальным ударом Дэурл смог выбить у девушки из рук меч и уже довольно ухмыльнулся, но тут Катрина решила действовать серьёзно. Все ее тело вспыхнуло в яркой вспышке, облачая ее в небесный доспех. Голой рукой отразив его атаку, Паладинша толкнула Деурла с такой силой, что тот пробил своим телом стену и вылетел прямо на улицу. Хэнгу приходилось тяжко. Он старался двигаться, стараясь одновременно сражаться не больше, чем с двумя врагами. Проблема заключалась лишь в том, что несущие свет были крайне живучи, и единственным надежным способом их убить было снести голову. Но кинжал Хенга для этого не слишком подходил. Надо было так и взять с собой лук. Разминувшись двумя преследователями, он обозжал один из домов, а когда прямо перед ним возник один из надзирателей, то Хенг, как заправский акробат, просто перепрыгнул через него, одновременно с этим пнув того ботинком в спину. Тут же пригнувшись, он пропустил над головой очередную стрелу. Затолучник отлично себя обозначил, и Хенг бросил семен на к нему. Ему попытались помешать сразу трое, но он ловко их обошёл, разбежавшись и отскочив от стены. Спину уже сыпались проклятия, но юноша не обращал на это ни малейшего внимания. За несколько метров до лучника Хенк нанёс тонкий слой энергии на лезвие кинжала и тут же вонзил его в основание шеи лучника, заставляя кровь поражённого светом вскипеть. Обычно противники после такого падали замертво, но выживаемость несущих была просто умопомрачительной. Но Хенк, хотя бы вывел лучника из строя. Забрав лук и стрелы, он не стал стоять на месте и бросился бежать дальше, теперь желая найти достаточно хорошую позицию для стрельбы. Надкусив подушечку большого пальца, Хенк на бегу смочил собственной кровью наконечник стрелы и тут же добавил туда собственной внутренней энергии. Резко развернулся и выпустил заряженную стрелу в голову ближайшему надзирателю. Тот лишь успел удивлённо округлить горящие золотым огнём глаза, и в следующий миг его голова просто взорвалась. Но остальные, поражённые светом, словно этого и не заметили. На их лицах не отразилось ни единой эмоции. Только что он убил двух их товарищей, но им казалось, было совершенно на это наплевать. Всё, что они хотели добраться до Хенга. И в этот момент стена дома начальника каторги разлетелась щепки, и что-то рухнуло на землю. Это был человек. Несколько секунд он лежал неподвижно, после чего стал подниматься на ноги. Ещё один несущий. Подумал Хенг, переводя взгляд на Катрину де Шенро появившуюся и образовавшуюся в стене дыры. Она буквально сияла, её тело покрывали изящные, повторяющие форму тела латы, от которых исходило лёгкое и едва заметное свечение. На мгновение Хенк даже залюбовался этой женщиной, полностью понимая, почему Максимилиан её так любит и почему именно её избрали на роль богини. Но почти сразу Хенк рывком забрался на крышу ближайшего одноэтажного дома и вытащил новую стрелу. Теперь Катрина стала главной целью несущих свет что позволило Хенгу действовать свободнее. Он тут же пустил ещё одну заряженную собственной силой стрелу, пытаясь попасть противнику в голову, но немного промазал, оторвав тому правую руку и часть плеча. Катрина тем временем обрушила всю свою мощь на человека, телом которого минуту назад проделала в здании дыру. На неё набросились сразу несколько поражённых светом. Одного она с лёгкостью отбросила от себя, другого поразила своим мечом в грудь. Оружие женщины вспыхнуло, и тут же её и два заметное сияние доспеха стало ярче. Видимо, она втянула свет из поражённого. Про эту особенность оружия командир Хенк прекрасно знал. Кэт уже почти забыла, каково это испытывать божественную мощь. Она вонзила кинжал в тело одного из поражённых светом и вытянула из него свет, забирая его себе. На губах девушки заиграла довольная ухмылка. Несущие свет были для неё просто идеальными противниками, ведь она могла поглощать их силы и не тратить на поддержание небесного доспеха собственной. Оружие полыхнуло золотистым пламенем, и она обрушила эту мощь на нескольких воинов, бегущих в ее сторону. Деур встал, как ни в чем не бывало поднял валяющуюся неподалеку булаву и бросился на паладиншу. Попутно он вонзил руки в собственное тело. Начав срывать с себя кожу и мясо, на землю стали падать куски жира и плоти. Катрина с омерзением смотрела на происходящее. Перед ней оказалось странное существо, больше похожее на живший скелет с горящим внутри золотистым пламенем. Только вместо костей он состоял из странного материала, больше похожего на кристалл. После того, как Дурц сбросил кожу, его движения и силы возросли многократно, и тот обрушил на Катрину град ударов. "Ты явно необычный несущий свет. Я права?" поинтересовалась она, отражая его атаки. Тот в ответ лишь ухмыльнулся угловатым черепом с кристаллическими наростами. "Насколько это возможно сделать скелету?" Он ударил булавой и тут же попытался достать лицо Катрины когтями, но бывшая богиня отразила внезапную атаку наручем. «Отступаем!» — крикнула Катрина Хэнгу, который скакал с крыши на крышу, используя какие-то магические стрелы. Тот вместо ответа выстрелил в ее противника, но если его атаки уничтожали простых пораженных светом, то вот для Де Урла этого оказалось недостаточно. Взрывная стрела не оторвала ему часть тела и даже не обезвредила, лишь немного замедлила. Скелет был отброшен на пару метров, но тут же вскочил на ноги и вновь бросился в атаку. «Надеюсь, такая тварь тут одна!» — подумала Катрина, отступая. Хэнк прикрывал ее. Еще одна стрела Хэнка дала Катрине пару секунд времени, чем паладинша решила воспользоваться. Она вонзила свой клинок в одного из несущих света, сушив его, и создала крылья. Взмахнув ими, она отбросила набросившегося на нее скелета и взмыла в воздух. Затем, подобно пикирующей птице, спустилась вниз, хватая Хэнка за протянутую руку. После чего они устремились в сторону, где ее люди должны были попытаться захватить дирижабль. Но там тоже что-то происходило. Она почти долетела до нужного места, когда их транспортное средство взорвалось. Выругавшись про себя, девушка приземлилась неподалёку от полыхающего дирижабля. Там стояли её люди, готовые к бою с неизвестным противником. Что тут произошло? крикнула Катрина. Она мрачно произнёс Хольм, указывая на полыхающие обломки. Катрина вначале не поняла, на кого он указывает, но затем заметила черноволосую девушку, стоящую прямо в пламени. Незнакомка была облачена в легкие доспехи, состоящие из нагрудника, сапог и рукавиц, оставляя открытыми бедра и плечи. Алые языки пламени не причиняли ей вреда. Она с довольным видом наблюдала за людьми, которые пытались сбежать с калума. Ожидание. Нет более ненавистной для меня вещи, чем долгое томительное ожидание неизбежного. В такие моменты обычно пытаешься занять себя какой-то ерундой. Скоротать время. Сейчас было почти так же. С одной небольшой оговоркой. Нынешнее затишье было нам на руку, и чем дольше оно длилось, тем лучше. Башня мало-помалу пополняла запасы света. Вряд ли тех крох будет достаточно для того, чтобы дать полноценный бой несущим свет, но это было лучше, чем вообще ничего. Магический фон также понемногу приходил в норму. Количество маны в воздухе стало достаточным, чтобы гораздо быстрее заряжать артефакты. И теперь, по идее, я должен был суметь связаться с Кэт. Но её амулет молчал, и это меня тревожило. «Будь у нас побольше света, я бы немедленно воспользовался крыльями и устремился на калум. И боюсь, что если мне придется ждать от нее вести еще несколько дней, то я не выдержу». На душе от этого было неспокойно. Все знали, что несущие свет придут и занимались подготовкой к бою. Лич уже снарядил целую небольшую армию из нежити, в которую входило полторы сотни бойцов и три некрохимеры. После известия о том, что несущий свет вот-вот объявится, Эль решила отправиться вниз в самые недробашни. Эмилия аргументировала её уход тем, что для науха ороба эльфика хотела добраться до божественной артефактной кузницы и попробовать в ней сделать хоть что-нибудь, что сможет нам помочь. Вместе с ней ушла и Малирель, тоже не сказав ни слова ни мне, ни кому-либо ещё. Об этом я узнал от Эмилии, которая провожала Эль во время спуска и сказала, что тёмная богиня решила тоже спуститься на первые этажи башни. И уже через час после их ухода на меня обрушился гнев Кирана де Саразо из стенных магов, потому что женщины забрали с собой все заряженные накопители, которые они с таким трудом смогли заполнить. Одновременно с этим я ощутил острую проблему самоидентификации. Как бы глупо это ни звучало, я их лидер, глава богов, но едва ли кто-нибудь из них действительно меня таковым считает. Да, они мне верят и даже доверяют. Знают, что я могу надрать задницы и эльфам, и несущим свет. Но в то же время едва ли видят во мне того, кого должны видеть. Но самое худшее, я сам не вижу себя таковым. У меня есть сила, чтобы сражаться. Но ни лидерских качеств, как у Гоминира или Катрины, ни ума, как у Эль или Евы, у меня нет. И едва ли кто-нибудь считался бы с моим мнением, если бы не эта самая сила». «Эх», — вздохнул я, немного теряя концентрацию. «Всегда такое случается, когда во время медитации не получается очистить разум, и в голову лезут нехорошие мысли. Как бы то ни было, я стараюсь делать все, что могу, чтобы уберечь этих людей» защитить башню от врага. Я всё, что у них есть, и даже если у меня не получается соответствовать всем критериям великого героя, я буду продолжать сражаться. "Макс", воскликнула, вынырнувшая из тени Фия, от чего я даже вздрогнул. Девушка появилась уж слишком неожиданно. "Прости, я тебя напугала?" "Не то чтобы", поморщился я, попытавшись сделать невозмутимое лицо. Несмотря на то, что раньше я тоже умел манипулировать тенью, Большая часть из этих возможностей исчезла вместе с Эгосом и моей вампирской частью. И всё же время от времени я мог ощущать присутствие Фии в тени, но только если та находилась лишь на верхнем слое. Тень была одной из вещей, что оставалось ещё с тех древних времён до того, как в мир тьмы пришёл отец. Это целый мир, огромный, бесконечный и глубокий. У него были пласты, но я никогда не уходил слишком глубоко. А вот фия, судя по ее собственным словам, время от времени это делала. Настоящий советник Корбот ее научил этому, и девушка охотно пользовалась полученными знаниями. Даже рассказывала, что там есть жизнь. Жуткая, которой она никогда не рисковала прикасаться. Но она есть, ее можно почувствовать, если погрузиться в тень достаточно далеко. «Хочешь, я могу попробовать показать тебе ее?» Как-то предложила она, но я отказался от этой рискованной затеи. И, видимо, в этот раз она специально скрывалась на достаточной глубине. Так что ты хотела? спросил я, слезая из кровати. К башне приближаются дирижабли. Я стоял на самой вершине башни и не мог поверить глазам. К нам приближалась целая флотилия из дирижаблей, которую возглавлял настоящий воздушный корабль по типу эльфийского, но, судя по серебристой обшивке, сделан он был явно не из интрулита. Тарик протянул мне подзорную трубу но даже без нее я мог разглядеть цвета флагов. «Имперцы!» «Это же хорошо!» — встрепенулась Аня. «Я отворил двери в покое богов в тот же день, когда победил Омру, одну из дочерей Шубни-Гурат. Но большая часть богов так и осталась в покоях. Ритриса таким образом выражала протест против моего своеволия. Лиша, не наплевав на всех, вернулась в башню, и теперь, подобно кошке, которая пыталась собой заполнить все пустующее пространство, оказывалась всюду. Что бы ни происходило в башне, Аннигиляция уже была там. «Как сказать?» — поморщился Тарик, и я его полностью поддерживал. «Но ведь чем больше в башне людей, тем больше света. Разве нет?» «Этот корабль! Удивительно!» — охнул Киран де Саразо, мастер-артефактор, прибывший вместе с Эль, указывая на то самое воздушное судно. «Кажется, его вообще не волновал наш разговор. Он явно использует тот же принцип, что и эльфийские суда. Не думаю, что это важно!» Левнуся та Рикс не сходительноглянув на Мага. "Ещё как важно", возмутился тот в ответ. "Это не так просто, как вы думаете. Знаете, почему мы используем более простые дирижабли для путешествий, а не воздушные корабли, хотя чисто теоретически могли бы создавать и их?" "Дешевле", вместо починенного ответил я, пожав плечами. Мак хотел возразить, но тут же осякся, говоря тем самым, что я попал в самую точку. "Да и нет, в смысле, Он набрал в грудь воздуха. Всё куда сложнее. Всё дело в энергии. Эльфы используют специальные энергетические ячейки, куда более мощные, чем наши. У нас есть несколько, но их изучение не дало особых результатов. Принцип работы мы худо-бедно поняли, но повторить не могли. Наши же энергетические накопители просто не выдерживают такой нагрузки. Час-два, и они просто трескаются. Проблему решает система по переменной смены нагрузки, когда в течение короткого периода времени работают только один из нескольких накопителей. Но даже так на антигравитацию уходит слишком много маны. На час полёта уходит столько же энергии, сколько требуется для ржаблю на то, чтобы облететь материк туда и обратно два раза. Да, такие корабли куда быстрее и манёвреннее, но их содержание будет обходиться слишком дорого. Спасибо, сказала Аня, удивлённо глядя на артефактора странным взглядом совмещающим в себе одновременное восхищение и снисходительность. Не представляю, как она это делает. Я ничего не поняла, но было очень интересно. А она это сейчас серьёзно или издевается? Недоуменно поинтересовался мастер Рефактор у нас. Да кто её знает, пожал плечами Тарик. А сама, не даже не пытаясь прояснить ситуацию, ухмыльнулась чуть ли не до ушей. Сколько их, как думаешь, обратился я к Ирану. Тот нахмурился забрал у меня подзорную трубу и несколько минут внимательно изучал приближающиеся транспортные средства. «Все зависит от загруженности грузовых отсеков. Как минимум пять сотен. Если же предположить, что они делали акцент именно на людях, то можно разместить около двух тысяч». «Понятно», — вздохнул я с недоверием, косясь на дирижабле. «Если раньше я бы с радостью принял у себя гостей, то теперь уже не был так рад их появлению. Хотя бы потому, что оно было уж слишком неожиданным». Торну сообщал, что у них какие-то свои проблемы и что вряд ли они смогут помочь. А тут целая воздушная флотилия, и при этом ни единого сообщения от самого мага. Кац обратился я к одному из своих людей: "Отправляйся вниз, скажи магам, чтобы они попытались связаться с флотом. Если не получится, то пусть используют световые сигналы. Отправь их на третий этаж башни. А ты", спросил Тарик, "надо подготовиться к встрече". Вот Под подготовиться, я подразумевал немного поменять структуру башни. Света на это должно хватить. Может, я и излишне параноик, но сейчас мы не в лучшей боевой готовности, и нас могут банально задавить числом, несмотря на десятоклатников. В первую очередь я перекрыл площадки на верхних этажах, а на переходе между людскими и божественными этажами поставил дверь. Теперь без ключа наверх вторженцы не попадут. И лишь закончив с этим, я отправился вниз. К тому времени дережабли уже начали швартоваться в указанной зоне а вот корабль, который возглавлял флотилию, приземлился прямо на вершину башни, заставив меня про себя выругаться. Из быстрого разговора с командой я понял, что руководители находятся именно на нем, так что зря я торопился вниз, ведь теперь мне предстоял путь наверх. Люди, выходившие из дирижабля, удивленно таращились на башню и присутствующих. Агрессии в их действиях я не заметил, но от меня не укрылось, что по большей части это солдаты. «Присмотри за ними», — приказал я Таригу, а сам направился в сторону лестницы. Всё-таки нужно позаботиться о подъёмнике, хотя бы сделать шахту, а дальше пусть артефакторы что-нибудь создадут. Всё-таки башня была слишком огромной для пеших прогулок. Раньше боги сокращали путь через иное измерение, а теперь мы были лишены этого. Наверху нас уже ждало несколько десятков человек, но двое из них выделялись из общей массы. Одного я знал, это был Торнвуд, один из архимагов империи. А вот второй, одетый в военный мундир, причём очень дорогой, был мне незнаком. Но вот его вид меня слегка позабавил. Айдет он был, конечно, внушительно, намекая, что он важная шишка, но явно не по погоде. На вершине башни температура была градусов 30, а скорее всего даже больше. Скорее всего, этому бедняге было очень жарко. У этого имперского пижона были густые и чёрные как смоль волосы, острые черты лица и тёмно-карие глаза. Молодой Максимум на пару лет старше меня, он окинул меня и моих людей презрительным взглядом и фыркнул. Ну наконец-то Нет сил уже стоять на этой жаре, брезгливо бросил он. Быстрее разгружайте наши вещи и покажите мои покои. Я безумно хочу отдохнуть после дороги. И словно не замечая меня, он отправился в сторону открывшегося прохода в недра башни. Но когда он проходил мимо, я призвал меч и преградил путь наглому гостю. Торнвуд, этот солдат что, мне угрожает? Имперский архимаг помрачнел. Видимо, он и сам не рад, какой получается ситуация собап, спросил я, не думаем убирать меч. Я понятия не имею, кто вы такой и с какой стати я должен вилять перед вами хвостом. Это моя башня, и будьте так любезны вести себя уважительно к хозяину этого места. Твоя? Он посмотрел на меня уже совсем другим взглядом. Но «Ну...» кронпринц, это Максимилиан Годхард. Я о нём вам говорил. Не обращайте внимания на его внешний вид. Внешний вид? Я от этого замечания дёрнул щекой. Ну да, видок у меня был ещё тот. Просторная белая рубашка и не менее просторные штаны, и впрямь со стороны я выглядел как какой-нибудь неопытный солдат-юнец, ну или вообще как слуга. Э, вот как? Я ожидал кого-то более, полагаю, вам стоит представиться. И тут же из-за спины мужчины выскочил какой-то низкорослый тип в дорогом тёмном костюме, который прочистил горло и громко объявил: Перед вами Герцог Иренды и Калимора, защитник пролива Раскола, покровитель культуры Тифкора, и ещё около десятка разных титулов, которые я благополучно пропустил мимо ушей. Корон-принц империи, фальдар, Жераль фальдар. М-м, да, только и смог ответить я на это всё. Не хватало мне ещё одного напыщенного придурка. Какого хрена? Не стесняясь в выражениях, я высказал все, что думаю о случившемся архимагу империи, когда мы остались наедине. Крон принца отвели на третий этаж к его людям. Старик должен был подыскать тому подходящее для королевской особы помещение. Торнвуд с присущим ему спокойствием терпеливо выслушал мои гневные речи, даже не пытаясь меня успокоить. И лишь когда я закончил, он спокойным голосом напомнил. «Вам нужны были люди. Ты сам об этом говорил, Максимилиан. И я выполнил твою просьбу». Он скрестил руки на груди. «Да, люди, но какого хрена тут делает целый крон-принц? Мы тут под атакой эльфов. Со дня на день к нам должны заявиться несущий свет. И, как мне кажется, это не самое лучшее место для наследника целой страны. Не находишь?» Он устало вздохнул. «На самом деле, его отец не знает, что сын отправился сюда. Он думает, что Жераль сейчас участвует в колонизаторской миссии на севере Пустошей, основывает новый форпост Империи». Я и сильно сомневаюсь, что император обрадуется, когда узнает правду. Это так, кивнул Торнвуд. Но вся ответственность ляжет на меня. В худшем случае мы просто уйдем. В лучшем ты получишь больше людей. Это вынудит императора отправить войска на помощь. А учитывая характер Жираля, он вряд ли согласится просто уйти. Кмыкнув, я еще раз поразмыслил над сказанным. Нам действительно были нужны люди. В этом Торнвуд был совершенно прав. Жираль Фальдар привел с собой 832 человека, если верить словам Архимага, и даже если они уйдут, то свет, который они отдадут за время пребывания тут, даст нам шанс, если не победить, то хотя бы продержаться подольше. «Это только первая группа. На днях должны прибыть и другие», — сообщил Торнуд. «Сколько?» «Около двух тысяч». «Не так плохо». На этом наш разговор с Архимагом и завершился. Он отправился заниматься своими людьми, а я контролировать этот процесс. Но вначале, вначале я отправился в Сумеречную библиотеку и переоделся. На это тактично, но весьма красноречиво намекнула Фия, посчитав, что раз уж теперь тут так много людей, то стоит выглядеть как подобает хозяину. Видимо, её немного задело то, как ко мне отнёсся кронпринц империи. Да мне и самому что уж говорить, стало неловко. Раньше я был окружён людьми, которые знали меня в лицо, и не нужно было наряжаться в роскошный наряд для показухи. А теперь «Если к нам прибудет еще две тысячи человек, то я точно не могу позволить себе разгуливать по башне, как оборванец. Хорошо, что я взял с собой свой старый светлый костюм, который сшили при получении титула судьи. Дорогой друг, рад видеть вас!» Такого теплого приема со стороны Кронпринца я не ожидал. Он смотрел на меня сейчас, как на совершенно другого человека. «И прошу меня простить за грубость, которую я мог проявить. Я вовсе не собирался вас оскорблять». Ничего, немного опошел я, сам виноват. Не ожидал, что встречусь с кем-то вашего положения. Прошу, дорогой друг, махнул рукой. Ты один из богов башни и не должен обращаться ко мне на вы. Можешь звать меня просто Жираль. Хорошо, тогда я просто Макс. Протянул я ему руку, чтобы пожать, что привело к онпринцу в лёгкое замешательство. Он удивлённо захлопал ресницами, уставившись на протянутую ладонь. Мне полагается её пожать? Но всякий случай уточнил он. Ну да, ответил ему, опуская руку. Прошу меня простить. Но в новой империи не жмут руки. По крайней мере, в аристократии те, кто ниже нас, преклоняют колено. Равные приветствуют друг друга лёгким кивком. Он продемонстрировал, как это делают. Прошу прощения, я не знал этого. Не бери в голову, Макс, кажется, так говорят. Не бери в голову. Да, вроде бы. Мне нравится это место. Оно такое величественное, но в то же время пустое. Он замолчал, подбирая слова. И в этой пустоте есть какое-то очарование. Жераль Фальдар говорил много, очень-очень много, и обязательно пытался блеснуть передо мной своим интеллектом и светскими манерами. Мы прогуливались по башне, контролируя заселение новых жителей, и всё это время кронпринц не затыкался. Мне оставалось лишь вежливо кивать и иногда соглашаться. Мы с ним словно существовали в совершенно разных мирах. Я там, где были кровь сражения и куча дерьма, готовая в любой момент солиться на голову, а он в мире болов, придворных интриг и философствований. Больше получаса он рассказывал мне о том, что явление башни это чудо, что он в отличие от отца не боится лично явиться сюда и встать на защиту этого места. В какой-то момент я даже почувствовал, что проникся его словами и уверенностью, но всё разрушил один момент. Мы решили отправиться в столовую и поесть. Слуга кронпринца следовал за нами по пятам и немного раздражал как меня, так и Фию. Он то и дело наступал на тень, и девушку это почему-то очень злило. Оказавшись в столовой, я сразу же заказал для Кронпринца лучшее, что у нас было. Но тот отреагировал на предложенную похлебку довольно остро. «Что это?» Он сморщился, помешав ее деревянной ложкой. «Ты же сам хотел попробовать, чем мы питаемся». «Но это же... это гадость! Это даже едой назвать нельзя!» вспылил он. «Я немедленно хочу видеть повара!» Я попытался его успокоить, но на шум уже успела прибыть сама Лина Шалерела, вызвав у Кронпринца очередной приступ раздражения. Эльф тут, в башне. Его рука сама потянулась к мечу, висящему на поясе. И что? Максимилиан, кто этот напыщенный петух? Эльфийка смерила Кронпринца презрительным взглядом. Петух? Да как ты смеешь? вспылил он, выхватывая оружие. Где-то позади зашевелились несколько его солдат. Но Шалерела даже глазом не моргнула. Её нисколько не пугал ни этот мужчина, ни его люди. "А ну хватит", рявкнул я, поднимаясь из-за стола настолько громко, что от звука моего голоса вздрогнул и курнпринц, и шалерела. "Жераль, шалерела моя гостья, так что попрошу относиться к ней со всем уважением, даже несмотря на её происхождение". "Несмотря?" она вопросительно выгнула бровь в броси сердлитый взгляд. Кажется, мои слова её немного оскорбили, но я решил сделать вид, что этого не заметил. Жираль пару мгновений смотрел на длинноухую, после чего раздражённо выдохнул и убрал оружие обратно в ножны. Затем совсем с достоинством вернулся за стол, сделав вид, что ничего не произошло. И всё же, в следующий раз я бы хотел мяса молодого телёнка, деловито сообщил он. По-дворянским соусом и какое-нибудь вино, как минимум десятилетней выдержки, не думаю, что это будет сложно устроить. А от его наглости Шалериэла потеряла дар речи и даже никаких ругательств не смогла из себя выдавить. «Можно к вам?» С довольной ухмылкой рядом с Жералем уселась Аня. Ее зловещая улыбочка не предвещала ничего хорошего. «А ну, брысь, брысь!» Тихо прошептал тот самый раздражающий фию слуга, словно пытаясь прогнать бродячую кошку. Аня удивленно посмотрела на нее, а затем отвесила ему щелбан до такой, что мужчину отбросила на несколько метров. «Э-э-э!» Протянул Жераль. «Ты кто?» — спросила богиня разрушения. «Я?» — он перевез взгляд на слугу, которого пытались привести в себя, и не сразу нашелся, что ответить. Видимо, привык, что все либо знают, кто он, либо его представляют слуги. «Крон-принц империи, Фальдар-Жераль-Фальдар!» «У-у-у!» — протянула Аня, медленно стащив из-под носа у будущего императора тарелку с похлебкой. «Но вовсе не для того, чтобы ее съесть, а для того, чтобы вылить мужчине ее на голову. Вот! Отличная корона!» Заявила она, смотря на глиняную чашку на голове жираля. Тот просто застыл. Такое чувство, что в его голове что-то сломалось. Как у кота, которому на голову надели шапочку из фольги. Он смотрел на девчонку перед собой, и все. К ней уже бросились несколько солдат жираля, вознамерившись схватить обидчицу и господина. Но та уже удирала со всех ног весело хохоча. Да что уж говорить, даже у госпожи не получилось сохранить серьезное лицо после случившегося. «Она у меня за это ответит!» Пробурчал Кронпринц, смотря минуты две. Видимо, сервер, находящийся в империи, наконец-то восстановил связь с его мозгом. «Она богиня!» — вздохнул я, стараясь не улыбаться. «Просто не обращая внимания. Она крайне своеобразная». «И все же я не могу так просто оставить это!» Я уже внутренне напрягся. Вот только конфликта с союзниками из-за тарелки супа мне не хватало. «Я...» — продолжил Кронпринц. «Я тоже надену ей на голову тарелку с этой... кашей! Это называется каша?» Похлёбка, ваше императорское величество, поправил подошедший слуга с огромной шишкой на лбу. Его стоит всё-таки отправить к лекарю, а то от удара Ани у него может быть сотрясение мозга. Да, похлёбка, я надену ей на голову похлёбку, торжественно объявил он, поднявшись на ноги. Прошу меня простить, Макс, мне нужно сменить одежду и спланировать акцию возмездия. И не дождавшись моего ответа, кронпринц развернулся и зашагал прочь. Слуга, державшийся за голову, пошёл следом. А я, вздохнув, наконец приступил к обеду. Следующий день был полон неотложных дел. Во-первых, нужно было окончательно проверить размещение восьми сотен людей-жрали. Но с этим, как я быстро понял, имперцы и сами неплохо справлялись. Может, жрали был чересчур надменным, но о своих людях он заботился и лично решал возникающие проблемы, советуясь с старигом. Ближе к полудню я отправился в тронный зал и, усевшись в трон, активировал перед собой окно управления башней. И почти сразу едва смог сдержать довольную ухмылку. Прирост света вырос в десяток раз, и пусть был всё ещё более чем скромным, но сейчас мог без особого вреда призвать доспех боли. Немного покопавшись в системе управления, я сделал так, чтобы 20% света целиком и полностью шли в арсенал, и ещё 10% отвёл на сумеречную библиотеку, тем самым хоть немного попытавшись вернуть ей частичную функциональность ровно половину пустил на наполнение резервов, которые в случае необходимости мог перевести куда угодно, а оставшиеся 20 раскидал по разным зонам. Попутно создал шахты для будущих подъёмников, пока только на зачищенных этажах, но в будущем они будут пронизывать всю башню. Неожиданно я ощутил лёгкую вибрацию в кармане, поняв, что это amulet связи, поспешил достать его, чтобы ответить на звонок супруги. По цвету сияния драгоценного камня выходило, что связаться хотела именно она. «Кэт», — облегченно выдыхаю я, — «как же я волновался! У нас пропала связь и...» «Это не Кэт», — ответил женский голос, заставивший меня застыть на месте, уставившись перед собой. «Я хорошо знал этот голос. Этого не может быть, ты же...» «Мертва? Прости, что разочаровываю тебя, Максимилиан». Этот голос принадлежал огненной королеве, Каи женщину, которую я так и не смог спасти с арены Юндэра.